Глава 33. Алистер снова видел её во сне. Она лежала рядом и грустно смотрела на него. Её большие голубые глаза глядели печально и понимающе. Динавайо ощутил тянущую боль в груди и протянул руку, надеясь ощутить кончиками пальцев шелковистую теплоту её нежной кожи. Как же он скучал. Катерина Сами собой произнесли его губы, а потом всё растаяло, оказавшись очередным сонным видением. Герцк открыл глаза. Вчера он с трудом добрался до кровати в своих покоях во дворце. Когда граф Аритузо, виртуозно торгующий концессиями, наконец признался во всех делишках, припёрты неопровержимыми доказательствами, было уже слишком поздно, чтобы возвращаться в свой дом. Да и что его там ждало? Стылы одиночество огромных пустых залов. Напогонный мрачныйм хозяйным слуге до да холодный ужин, припрятанный кухаркой, на всякий случай. В дверь постучали и Динувайо, не поднимая головы, разрешил войти. Это был Серджу, личный камердинер Алистера, который принёс его светлости чистую одежду и сообщение, что его величество ждёт герцога на завтрак. Динувайо собирался быстро, но без спешки. Обтёр тело губкой, поплескался в тазу, неспешно взбил мыльную пену и взялся за бритьё. Одновременно он размышлял, зачем мог понадобиться королю, с которым они расстались всего лишь несколько часов назад. Можно было расспросить Серджего, не случилось ли в дворце чего-то срочного или важного, но камердинер был занят аккуратным раскладыванием на кресле всех деталей придворного костюма. У герцога даже зубы заломило от вида модных в этом сезоне пышных бантов, блестящих брелоков и подвесок на каждой пуговице. Не мог бы скромнее камзол принести? Недовольно буркнул Алистер, когда слуга подал ему кипена белую сорочку с кружевами на манжетах. Вас ждёт король, самым нейтральным тоном напомнил Серджо, благоговенно вынимая из шкатулки накрахмаленную жибо. Ягерцек, а не придворный болван. Поверьте, Ваша Светлость, ваш костюм будет выглядеть весьма строго на фоне тех, кто не имеет права завтракать с Его Величеством, заверил камердинер. Дженовай вздохнул, позволил застегнуть камзол и закрепил всё то брякающее и сверкающее безобразие, которое к нему полагалось. Ити к венценосному родственнику не слишком хотелось, Алистер подозревал в столь раннем вызове какой-то подвох, но проигнорировать подобное приглашение было абсолютно невозможно, поэтому, стряхнув с рукава невидимую постороннему взгляду пылинку, Герцог отправился в малую утреннюю столовую. Его величество просыпался на рассвете и завтракал очень рано. Обычно в это время коридоры дворца ещё были относительно пусты, то есть слуги, конечно, сновали, занятые своей работой, а вот увидеть кого-то из придворных было сложно. Зато министры вынуждены были вставать к назначенному часу и зевая делить с монархом трапезу. Дам ранний подъём не касался. Прекрасные, как цветы, они появлялись в коридорах дворца не раньше полудня. Тем сильнее удивился Герцэг, когда из-за угла навстречу ему вышла виконтесса Лируа. Светло-русая красотка с медовыми глазами принадлежала к свите Заревинской принцессы и числилась ни то фрейлиной, ни то читицей. Алистер подозревал, что виконтесса шпионила, причём, судя по некоторым высказываниям министра двора, эта дама умудрялась поставлять сведения обеим сторонам, не оставаясь в накладе. Её милые маленькие пустечки Украшающие уши, пальцы и платья часто равнялись по стоимости четвёрке лошадей и менялись практически каждую неделю. Несколько лет назад из государственной необходимости герцогу пришлось подобраться к даме Леруа очень близко. Столь тесное знакомство понравилось обоим, и как-то незаметно между Марис и Алистером завязался страстный роман. Двор Лигурии бурлил и делал ставки, когда герцога окрутят, ведь векантесса не собиралась выпускать добычу из своих тонких пальчиков. Однако герцог устоял. Потом понемногу отстранился, и вот уже страстный роман отошёл в прошлое. Никто так и не понял, что произошло. Герцог углубился в работу и почти перестал появляться при дворе. Виконтесса пыталась застать его в личных покоях в те редкие моменты, когда Деновайо колесил по дорогам страны, но Алистер словно предчувствовал её появление и не являлся ночевать. Предъявить герцогу было нечего. Он никогда ничего не обещал Марис, что бы там ни выдумывали досужие сплетники. С самого начала это были отношения двух взрослых свободных людей. Но вот такого завершения леди Леруа не ожидала. Ей казалось, что Герцог крепко увяз в её сетях, и вскоре она станет герцогиней, титул достойный любых рисков и манипуляций. К тому же Динова я был красивым, молодым мужчиной, искусным в постели, щедрым и безупречно воспитанным. О таком муже порой не смеют мечтать и принцессы. Ах, как же обидно было потерять его расположение. Потеря такого мужчины, как Герцог, неприятно ударила по самолюбию виконтессы. Но леди Марис была разумной женщиной и понимала, что назойливостью здесь ничего не добьёшься. Поэтому зашла с другой стороны. Его величество Рикардо не только принял её и внимательно выслушал, но и обещал поспособствовать воссоединению влюблённых, а уж Марис постаралась преподнести их расставание как самую печальную историю на свете. Ей даже притворяться не пришлось. Стоило вспомнить знаменитую паруру Диноваю, и слёзы сами наворачивались на глаза. Разве можно упустить такое сокровище? Что король сдержит своё слово так быстро, виконтесса не ожидала, и получив приглашение на завтрак, решила, что это очередная встреча придворных, на которой достаточно будет внимательно слушать и улыбаться. Каково же было удивление виконтессы, когда из-за поворота вышел Герцог. Не успев затормозить, она едва не столкнулась с тем, о ком только что размышляла. Алистер Губы сами сложились в радостную улыбку, Марис действительно была рада видеть своего любовника, пусть даже и бывшего. Но от его досадливой гримасы кольнуло острой болью. Похоже, Динавайо не просто её бросил. У него появилась другая виконтесса Леруа. Герцк склонился к её руке, но не поцеловал, только изобразил касание. Этот жест был более светским и правильным с точки зрения этикета, но выстраивал между ними новую стену. Алистер не считал её близкой. Желаю вам доброго утра. Отделившись общей фразой, Диновай двинулся дальше и удивлённо услышал, что каблуки Марис продолжают стучать за его спиной. Игнорировать её и дальше было невежливо. Как ни не хотелось герцогу избавиться от бывшей любовницы, но раз уж они идут в одну сторону, этикет требовал сопроводить даму. И чего она тут шатается в такую рань? Позвольте проводить вас, две контесса. Алистер предложил руку, и она была принята с вежливым кивком. Ему говорить не хотелось. Мысли его блуждали вокруг недавнего сна. Мари тоже не спешила начинать беседу, и вообще сегодня она казалась немного иной, более задумчивой, что ли. Так в полном молчании, абсолютно недопустимым требованиями этикета, герцог и виконтесса пришли к малой утренней столовой. Проследовав к столу, Динуаю с облегчением избавился от женщины, усадив ту на стул, отмеченный карточкой с гербом, и сам занял своё место. Король прибыл через несколько минут. Улыбнувшись обоим, дал сигнал начать завтрак. Алистер нахмурился, то, что за столом они втроём, явно не случайность. Ему вспомнился завтрак, организованный несколько лет назад. Тогда его величество поделился с Алистером донесениями разведки и попросил о небольшой услуге государственного масштаба. Нужно было соблазнить красивую иностранку, узнать, какие сведения она собирает, кому передаёт и по возможности перевербовать её на сторону Лигурии. Диноваю удались все три пункта. Марис была страстной и пылкой, и задание оказалось весьма приятным. После того, как свадьба Иоланды и Розанны сблизила их страны, необходимость присматривать за Викантасы отпала. Герцк постарался постепенно свести их отношения на нет. Марис некоторое время ещё пыталась проникнуть к нему в спальню, но вскоре поняла, что всё кончено, и приняла. Так к чему теперь эта встреча?